неопределёнными и условными. Даже те из них, которые сами по себе не важны, я придаю не свойственную им важность из ревностного стремления неизменно следовать моему правилу. Оно мне мешает и обременяет меня, и притом ради себя самого, а не во имя чего-либо иного. А больше того, Если затевать и личные дела, даже и сугубо личные, в которых я волен действовать всецело по своему усмотрению, я рассказываю кому-нибудь о моём замысле, то мне начинает казаться, что отныне я уже не вправе от него отступиться. И что сообщить о нём кому либо другому означает сделать его своим непреложным законом. Мне кажется, что, говоря, я тем самым даю обещания. Вот почему я редко делюсь моими намерениями. Приговор, выносимый мною самому себе, гораздо строже и жестче судебного приговора, ибо судья применяет ко мне ту же мерку, что и ко всем, тогда как тиски моей совести крепче ими. и беспощаднее. Я не очень-то риана, исполняя обязанности, которым меня бы принудили, если бы я их не нёс. Правильный поступок по-настоящему праведен только тогда, когда он доброволен. Поступки, которых не заряет отблеск свободы, не доставляют ни чести, ни удовольствия. И едва ли я стал бы по своей воле заниматься делами, которые вменяются мне в обязанности. К чему меня побуждает необходимость, того мне не хочется, ибо всякое приказание доставляет больше удовольствия тому, кто его отдаёт, чем тому, кто его выполняет. И я знаю таких, которые доходят в этом до явной несправедливости. они охотнее отдают, чем возвращают. Охотнее сужают, чем платят. И всего ращутливые по отношению к тем, с кем связаны теснее всего. Я не иду этим путём, но не слишком далёк от этого. Я настолько люблю сбрасывать с себя бремя каких бы то ни было обязательств, что порой почитал прибылью различные проявления неблагодарности, нападки и недостойные выходки со стороны тех, кому по склонности или в силу случайного стечения обстоятельств испытывал кое-какое дружеское расположение, ибо я рассматриваю их враждебные действия и их промахи как нечто такое, что целиком погашает мой долг и позволяет мне считать себя неприятным. в полном расчёте с ними. И хотя я продолжаю платить им дань внешнего уважения, возлагаемую на нас общественной благопристойностью, всё же я немало сберегаю на этом, так как делая по принуждению то же самое, что делал и раньше, а движимый чувством этим самым, несколько ослабляю напряжённость и озабоченность. маий внутренней воле а мудрому надлежит сдерживать порывы своей приязни как сдерживает бег коня который у меня чрезмерно настойчиво и беспокойно а во всяком случае для человека не желающего чтобы его беспокоили и эта экономия до некоторой степени возмещает ущерб причиняемой мне несовершенствами тех, с кем мне приходится соприкасаться. А мне, разумеется, неприятно, что они теряют в моих глазах, но зато и я не очень в накладе, так как уже не считаю себя обязанным расточать им в такой мере свою внимательность и преданность. Я не полицаю того, кто меньше любит своего ребёнка. потому что он покрыт паршою или горбат. И не только тогда, когда тот коварен и злобен, но и тогда, когда он попросту несчастлив и жалок.